Возле дома Светланы мы оказались уже под утро. Свет горел только на лестничных клетках. У подъезда дремал пёс-бродяга, и мне, глядя на него, очень захотелось спать. Я позвонила в дверь, Саша стоял рядом, опершись на перила, вроде бы без всякого интереса к происходящему. Я успела раз 10 нажать кнопку, но к двери так никто и не подошёл. Вызовем милицию. Без всякого выражения в голосе спросил я, как видно заразившись избытком спокойствия у своего спутника. Он пожал плечами. Пока не стоит, вдруг произойдёт что-нибудь интересное. Например, откуда мне знать? Удивился он, вытер носовым платком звонок и зашагал вниз. Мне ничего не осталось, как идти за ним. Мы устроились в машине, и я вскоре уснула. а проснулась, потому что Саша коснулся моего плеча и позвал тихонько. «Лена!» Я трясла головой, терла глаза и вообще плохо соображалась про Соня, поэтому не сразу заметила Валентина. Он подъехал на такси и бегом припустился к подъезду. «А парень-то жив!» — искренне удивился Саша. «Чудеса!» — и добавил. «Идем. У него наверняка есть ключи». Ключи, конечно, были. Дверь он не только не запер, но даже не удосужился закрыть как следует. Пролетел в спальную, да так и замер там с вытрощенными глазами и открытым ртом. Голова его была запрокинута, и смотрел он куда-то вверх. Я тоже посмотрела и увидела ноги, босые, нелепо торчащие из забавной розовой пижамы с коричневыми слониками. Потом увидела всё остальное, И на всякий случай зажала рукой рот. "Господи", прошептал Валентин, и наконец увидел нас. "Это не я", сказал он поспешно. "Я только сейчас вошёл. Спросите у таксиста. Я ей вечером звонил, поздно, а она не О, господи. И утром звонил, а потом решил съездить, не мог больше ждать. Она сама, да, повесилась?" спросил Саша. Валентин кивнул. А я прошла к столу, где лежала записка. Никто не виноват. Повесилась, нараспев повторил Саша, и тут же напористо осведомился, что были причины. У неё? Нет, не знаю. Были, наверное, несчастная любовь, долги, смертельная болезнь. Я не знаю, замотал головой Валентин. Вместо того, чтобы немного прийти в себя после шока, Он начал потихоньку впадать в истерику. Саша подошёл к нему, взял за плечи и швырнул в кресло. Вот что, красавчик. То, что ты ещё жив, у меня, например, в голове не укладывается. Но это, конечно, поправимо. Вы что имеете в виду? пролепетал Валентин. Я имею в виду, что ты сейчас напишешь пару слов близким и устроишься рядом с подружкой. В конце концов, Это будет справедливо. Вы с ума сошли? Парень был довольно крупным, но сейчас так перепугался, что и не думал о сопротивлении. Может быть, согласился с ним Саша. Поэтому в твоих интересах всё нам рассказать. Что рассказать? Я ничего не знаю. Конечно, на кладбище ты оказался случайно и записку под дворником не оставлял. Парень, не стыдясь, всхлипнул, закрыл глаза ладонью и жалобно произнес. «Это не я, это она! Я честно, ни при чем! Это она все придумала!» «Принеси воды», — сказал мне Саша. Я вернулась с кухни с чашкой воды. Валентин жадно выпил ее и посмотрел на меня. Так точно я числилась в его ангелах-хранителях. Совершенно напрасно, между прочим. «Где мой сын?» — спросила я. Я не знаю, клацнув зубами, ответил парень и покосившись на ноги своей подруги, сглотнул и спросил: Это вы её, да? Где мой сын? повторила я и достала пистолет. Оружие произвело впечатление. Парень стал болтать как заведённый. Я не знаю, откуда мне знать? Я вообще ничего не знаю. А кто знал? Она? Может быть. Нет. «Она мне не говорила. То есть про вашего сына я не знаю, где он. Светка велела, съезди в юбилейный, поспрашивай. Я поехал. Никакого мальчишки там не было. Я сделал, как Светка сказала. Заплатил деньги соседке. Оставил телефон. Потом Светка узнала, что вы в городе. Вернулись, то есть. Деньги у вас. И если мы поведем себя по-умному, они будут наши. Позвонили из поселка, я туда поехал». И следил за вами до кладбища. Светка велела оставить записку, чтобы вас напугать. Вот и всё. Когда вы ко мне явились, я ей позвонил, а она занервничала. В общем, дёрганная какая-то была. Раза два сказала «влипли». И вообще, велела мотоцикл утопить и из дома носу не показывать. А шантажировать Шохина тоже Светка придумала? Спросила я. Конечно. Да мы не надеялись даже... «Так, больше для смеха позвонили!» «А он так испугался! Какой дурак от денег откажется!» «А где ребенок? Я не знаю!» «Стоп!» — перебила я. «Что тебе Светка рассказала обо мне и моем сыне?» «Ну, про взрыв этот два года назад, что вы живая и знаете, где деньги, что ваш муж свистнул деньги у сева креста, потом сказала, что адвокат, ну, жирный этот, вас привез». потому что ему тоже денег хочется, а нам, главное, не зевать, чтоб ложку мимо рта не пронесли. Она была любовницей Старосельцева? Ну да. И от него узнала обо мне? Наверное. От кого же еще? Вчера она приехала на серебристой Ауди? Задал вопрос Саша. Чья это машина? Не знаю. У ее шефа вроде БМВ, А белую с тонированными стёклами Волгу видел возле её дома. Да? Нет, не обращал внимания. Мало что ли, белых волк старосельцево убили, сказал Саша без перехода. А теперь повесилась твоя подружка. Убили? парень слегка подпрыгнул. Вот почему она так перепугалась. А с шефом у неё тоже были дружеские отношения, опять влезла я. Да, ну Светка, она, как бы это сказать, спала с многими, подсказал Саша. А тебя, как человека широких взглядов, это не волновало. Где она работала? Да я не знаю название, фирма какая-то в здании рядом со историческим музеем. Да, Светка не велела мне там появляться, даже звонить не разрешила. Шеф у неё ревнивый. Да уж, хмыкнул Саша. Должно быть, от его ревности она и наложила на себя руки. «Так она сама, да?» — чему-то обрадовался Валентин. «Ты ж видел записку!» — пожал плечами Саши и кивнул мне. «Идем». Мы направились к двери. Валентин вскочил и схватил меня за руку. «Подождите, а мне что делать?» «Вызови милицию», — подсказала я. «Зачем?» — его опять начало трясти. «Зачем?» Ты обнаружил в квартире мёртвую женщину. В таких случаях всегда звонят в милицию. А вдруг они подумают, мне наплевать, сказала я, широко улыбнувшись. Отпусти руку. Ладно. Руку он отпустил, но в квартире не остался. Бежал рядом с нами, чуть ли не в припрыжку и продолжал что-то говорить. Он весь дом на ноги поднимет, прошептала я, и Саша со мной согласился. на особенного беспокойства не проявлял. Потом резко остановился и сказал Валентину: "На твоём месте, парень, я нашёл бы нару поглубже". "Я понял", очень отчётливо и вроде бы даже спокойно заявил красавчик. Саша слегка притормозил, пропуская парня вперёд, и тот первым вышел из подъезда. Он успел сделать пару шагов, взмахнул руками, словно собрался взлететь, и рухнул на асфальт в трёх шагах от меня. Что-то обожгло мне плечо, я взвизгнула, подалась назад и только тогда увидела Сашу. Левой рукой он сжимал своё предплечье и пытался закрыть дверь подъезда, оттолкнув меня ближе к ступенькам. Я не удержалась на ногах и упала. Не зацепило, испугался он, из-под пальцев на его светлой куртке растекалось пятно ржавого цвета. Ты ранен? взвизгнула я, но он меня не слушал. Уходим. «Господи, куда уходим?» — растерянно спросила я, вскакивая и оглядываясь. «В кармане удостоверение». Бросил он, наваливаясь на дверь квартиры напротив, и нажал звонок. Дверь открыла женщина лет пятидесяти. Она нахмурилась и тут же испуганно охнула. «Милиция!» — гаркнул Саша. «У вас во дворе перестрелка. Телефон есть?» «Есть!» — пролепетала женщина. Не обращая на неё внимания, мы ворвались в квартиру. «Господи, куда уходим?» Саша стремительно бросился в кухню, ухватив меня за локоть. Телефон в прихожей, крикнула женщина. Окно, сказал он. Я взобралась на подоконник, распахнула окно, и через несколько секунд мы уже были на улице. Я крутила головой, высматривая врагов. Заметив это, Саша меня успокоил. Стреляли с крыши. Здесь он нас не достанет. А машина? жалобно спросила я. Машину придётся бросить. Утро было раннее, и прохожих было совсем немного. Кое-как мы добрались до парка и устроились на скамейке. О том, чтобы в таком виде идти через весь город, не могло быть и речи. Тебе надо к врачу, сказала я, глядя в лицо Саше. Он заметно побледнел и хмурился, должно быть, от боли. Дай сотовый, позвоню Вадиму, он заберёт нас отсюда. Вадим приехал минут через 10 на новенькой девятке, чем слегка удивил меня. Я даже подумала, не свистнул ли он её в торопах с какой-нибудь неохраняемой стоянки. Пользуясь тем, что город точно вымер и только редкие троллейбусы грохоча нарушают утреннюю тишину, мы полетели к квартире Бата. У меня это удивление не вызвало, другого безопасного места я просто не знала, и мужчины, кажется, тоже. Меня сейчас заботило другое. Вадим, ему надо к врачу, сказала я тихо, но твёрдо. Вадим повернулся к Саше, сидящему сзади, и спросил: "Как ты?" "Нормально", ответил тот. Лично я его словам не поверила, а вот Вадима они вроде бы успокоили, и он сосредоточился на дороге. Уже возле подъезда Вадим отдал свою куртку Саше, накинув её ему на плечи. чтобы кто-то из случайно встреченных соседей не увидел кровь. В квартире Саша повалился в кресло и сказал, обращаясь к другу: "Помоги". Вдвоём они смогли стянуть куртку и футболку, а потом занялись раной. Я бессмысленно вертелась рядом. Мой вклад в общее дело заключался в кипячении воды и прочих мелочах такого рода. С некоторым удивлением я смогла убедиться, что в медицине Саша соображал много больше меня. Действия его выглядели осмысленными, он хорошо знал, чего хотел. Пока я бегала с тазами, а Вадим мыл руки, сам сделал себе укол и внимательно разглядывал промытую рану в зеркале. Мне она очень не понравилась. По-моему, мы уже давно должны быть в больнице, сурово сказала я. "Вроде бы у нас много дел?" удивился Саша. "Я помню, что ты герой, но здоровье надо беречь". В больнице придётся объяснять, откуда это украшение. Они вызовут милицию. Ну и пусть. О стрельбе возле Светланиного дома они уже знают, а ты случайный прохожий. У тебя что сегодня? Утро дурацких предложений? Неожиданно разозлился он, а я пожала плечами. Нет. Просто я испугалась, а теперь боюсь ещё больше, потому что вижу, дела скверные. Хоть ты их разберёшься. Нормальные дела, развеселился Саша. Если ты имеешь в виду эту царапину, то не бери в голову. Честное слово, это ерунда. Из худших передряг выбирался. Посмотри-ка на мою спину. Я подошла сзади и посмотрела, чтобы мне было удобнее. Он немного переместился вперёд, а я, не сдержавшись, брякнула. Вот чёрт. Он самый, хыхтнул Саша. Что это такое? Растерялась я, слава богу, до сего дня мне ничего подобного видеть не приходилось. Бледно-серые рубцы на багровой коже очень подошли бы какому-нибудь Крюгеру. — Не повезло, — равнодушно ответил Саша, и разговор пришлось прекратить, потому что Вадим вернулся из ванной. Был он хмур, даже бледен, но полон решимости. «Справимся — Справимся? — спросил Саша. Голос звучал спокойно, даже лениво. Впрочем, может лекарство уже начало действовать? Вадим в ответ кивнул. Последующие полчаса мне дались с трудом. Очень хотелось сбежать или, как минимум, закрыться в ванной. Но позволить себе такую роскошь я, к сожалению, не могла и продолжала выполнять роль хирургической сестры. Когда всё кончилось, я смогла добраться до ванной, умыться, а главное отдышаться. Посмотрела на своё отражение в зеркале и покачала головой. Выглядела я не лучше Саши. Через несколько минут он спал, а мы с Вадимом пили крепкий чай в кухне. Как думаешь, спросила я нерешительно. Он молча смотрел на меня не меньше минуты и наконец кивнул. Всё будет хорошо. Вот увидишь. Рана пустиковая. От таких не умирают. Крови много потерял, но ключик-мужик крепкий. Почему ключик? улыбнулась я. Так, долго объяснять, дурацкая страсть к прозвищам. А как звали тебя? Он усмехнулся и ответил: "Мне больше нравится Вадим. Извини". Я посидела немного, разглядывая чашку, и вновь вернулась к тому, что сейчас меня очень беспокоило. «Ты, конечно, молодец, но этот ваш госпиталь в полевых условиях, что, если ему станет хуже?» «Я ведь сказала, он крепкий парень. А если заражение или что-то там еще?» «Не забивай голову. Я бы на твоем месте лег спать». Я кивнула, все разум уяснив. Вадим некоторое время наблюдал за мной, потом извлек из кармана брюк-листок бумаги и протянул мне. «Да!» Белой Волге с такими номерами не существует. А хозяин Audi Агапов Денис Васильевич. Я пожала плечами. Эта фамилия мне ни о чём не говорила, что было несколько странно. Из разговора с Валентином я сделала вывод, что Светлана работала секретарём из Векова, человека, который был хозяином фирмы, где 2 года назад трудился Димка. И вдруг появляется какой-то Агапов. Можешь узнать, что это за тип? спросила я. Конечно, пожал плечами Вадим. Хочу навестить старого друга. Ты здесь побудешь? Вряд ли Сашке понравится, что ты идёшь куда-то одна. Он мой друг, а не охранник, усмехнулась я. Вадим попытался улыбнуться, но вышло невесело, а я позвонила Шохину. Володя, это Лена. Прости, если разбудила. сказала я и добавила Я нашла твоих шантажистов Через полчаса мы встретились Он приехал на такси Я ждала его у входа в городской парк Поздоровавшись мы отправились в глуп аллее в это время безлюдной Где-то рядом лаяла собака а детский голос настойчиво повторял ко мне ко мне У Извекова была секретарша по имени Светлана спросила я Да а почему была Вдруг всполошился Володя. Она повесилась. Или её повесили. Не смотри так. Я здесь ни при чём. Девушка отличалась излишней общительностью. Из веков был её любовником, а ещё тип с дурацкой кличкой Свин. Кстати, ты не был знаком с адвокатом по фамилии Старосельцев? Нет. Фамилию слышал. Шофёр из Веково года полтора назад сбил женщину. Виноват он не был, но она умерла. В общем, понадобился адвокат. Ясно? Рассказал ли ей извеков о том, что мой муж якобы украл деньги, или она сама узнала об этом, и кому пришла в голову идея тебя шантажировать? Судить не берусь. Как сказал её любовник, молодой парень, которого она содержала. Они даже не особенно рассчитывали на удачу. Знали, что вы с Димкой друзья, и прикинули, что ты, возможно, не так уж безгрешен. Позвонили, приплели севу креста, и ты стал платить им. Надо же, покачал головой Володя. Это что же? Просто глупая шутка? Судя по всему, они неплохо на тебе заработали. Лёгкие деньги их вдошевили и в голову начали приходить идеи по масштабнее. Кому-то не давала покоя мысль о пропавших деньгах. Вот весёлая парочка и решила подзаработать. Как судьба свела Светлану с адвокатом по фамилии Старосельцев, я понятия не имею. От него она узнала о том, что я жива. Как видно, он не был особенно осторожен и поделился своими планами. Девчонка мигом сообразила, что на этом можно заработать. Подожди, перебил Володя Каким образом он мог узнать, что ты жива? Ему рассказал об этом один подопечный. Старосельцев рассудил: раз я не пошла в милицию, а сбежала, значит, деньги у меня. Всем страшно хотелось этих денег. А тут ещё вышла газета с фотографией Ваньки. Ты её, возможно, не заметил. Заметил, вздохнул Володя. И не только я Мне многие звонили, общие знакомые. Снимок так себе. У ребенка другое имя. Я решил просто похож, и все. Кто-то не поленился и отправился к корреспонденту газеты, а потом переслал фотографию Старосельцеву. Он проявил небывалое рвение и сумел меня найти. А вот ребенка нет. Ванька исчез вместе с человеком, которого называют отцом. Как же так? Растерялся Володя. Ведь ребёнку надо как-то объяснить. Послушай дальше. Меня нашли и приказали искать деньги. Как только я появилась здесь, начались интересные вещи. Для начала меня хотели убить. Скажи, зачем, если предполагается, что я знаю, где деньги? Потом убивают старосельцева, вслед за ним Светлану и её дружка. Какой в этом смысл? О, господи, Лена, откуда мне знать? Напрягись, подумай. Нечего думать. Кто-то боится, что всё всплывёт наружу, так? Что всплывёт? спросила я. Ну, кража. То есть, кто украл эти проклятые деньги? Точно. Кто в действительности украл деньги? Ты «Ты думаешь?» «Конечно, и ты так думаешь. Кто-то боится, что об этом узнают заинтересованные лица. Например, Сева крест». «А если это сам он?» «Укокошил всю команду?» «Смысл?» «Кресту нужны деньги, а не трупы. Жажду мести он удовлетворил, взорвав дом». «Выходит, Володя замер и посмотрел на меня». Выходит, Димку подставили? Точно. Он никого не собирался обкрадывать. Жил себе спокойно, не подозревая об опасности. Я знаю, ты любил Ваньку. Где он? спросила я, нащупав пистолет под курткой. Глаза у Володи буквально полезли на лоб. Ты Да ты что? Ты с ума сошла? Очень может быть. «Сказкой о том, что Димка вор, поподчевал меня ты. И креста ты не зря боялся, поэтому и платил. Ты ведь не знал, что именно успели разнюхать эти ребята». «Подожди, подожди». Володя вытянул руку, точно загораживаясь от удара. «Я ничего не знал о его делах». «Ты не пришел на мой день рождения. Свалился с температурой». «Лена!» Ты даже памятники на могилах поставил. Должно быть, совесть мучила. Памятник поставила Наташка, отчаянно крикнул он. Кто? Не поняла я. Я я думал, ты знала. Она работала в бухгалтерии. Танцовала Наташка. У них с Димкой, в общем, она его любила. Он ей помогал. Купил квартиру, машину. После похорон мы как-то все потеряли друг друга из виду, а зимой встретились. Она сейчас в налоговой. Про памятник она сама мне рассказала. Он вздохнул и тихо добавил: "Ты не права, Лена. Я не брал этих денег. Подумай сама, как бы я смог проделать такое? Ведь они не в сумке лежали у меня под столом. Я много думал об этом. Я не нахожу объяснения. Сукин ты сын, рявкнула я, потому что к этому моменту заметила кое-что интересное. Прямо по аллее в нашу сторону неслась Нива. Ей здесь явно было не место. К тому же, не так давно я уже имела счастье её видеть возле кафе, где нас с Сашей обстреляли какие-то психи. Ну вот и сvisibility. Володя вскинул голову, Удивлённо приоткрыл рот и схватил меня за локоть. Я оттолкнула его и бросилась через кусты, стараясь держаться ближе к деревьям. Здесь проехать на машине не было никакой возможности. Возле выхода из парка меня мог поджидать ещё кто-то, и я должна достичь ограды, перелезть через неё и спуститься с крутого холма вниз. Там среди частных домов проще затеряться. Я бежала, очень надеялась на своё везение. но услышала крик и оглянулась как раз в тот момент, когда тело Володи от чудовищного удара буквально взметнулось над машиной. Его отбросило в сторону. Он упал, но не на асфальт, а в кусты. Нива лихо развернулась, намереваясь преследовать меня. Между деревьями им не проехать, но ничто не мешает двигаться по аллее. В конце концов, У ограды они всё равно будут раньше. Я резко сменила направление. Ниве вновь пришлось разворачиваться. Теперь я бежала к выходу из парка. Там ступеньки, выезд на проспект, там они не смогут нестись, как угорелые. Я пробежала ещё метров 100, споткнулась и упала в траву. Снова вскочила и вот тогда сделала то, чего ни парни в Ниве, ни я сама не ожидала. Развернувшись к ним лицом, рывком достала пистолет и выстрелила трижды. Машину занесло. Передние колёса на мгновение оторвались от земли, правой стороной Нива ударилась в дерево, её ещё раз подбросило, и она завалилась в кусты. Передняя дверь открылась, и я выстрелила ещё раз. Глаза ослепли от неожиданной вспышки. Раздался взрыв. И я упала, загораживая голову о тосколков. Жар коснулся спины. Я отползла в сторону, тряся головой и пытаясь прийти в себя. Потом вспомнила о Володи и бросилась к нему на ходу, пряча пистолет. Он лежал в кустах, и одного взгляда было достаточно, чтобы понять, ему уже никто не поможет. Я зажмурилась, всхлипнула, и, наконец, сообразила, что мне надо быстрее убраться отсюда. Задыхаясь и кусая губы, чтобы не разреветься, я рванула всё по той же аллее, выскочила из парка и прямо возле ступеней увидела хорошо знакомый мне «Шевроле», а рядом с ним парня, надо полагать, его хозяина. Помнится, парня звали Володя, И именно его нелегкое угораздило пригласить меня танцевать несколько дней назад, перед памятной дракой у ресторана. Я выхватила оружие, но парень на это никак не отреагировал. Стоял, смотрел, смешно приоткрыв рот, и двигаться, как будто вообще не собирался. «Отстань от меня, урод!» — крикнула я, боясь разрыдаться. «Уже отстал!» — очень серьезно ответил он.